Милюков, как и тысячи других россиян, изгнанных с родины большевиками, свой выбор сделал, подвел итог Бун. Я тоже говорю, гром победы раздавайся, веселись, храбрый Росс. Многим выбор дается непросто. Кого считать меньшим злом для России? Кровожадного Сталина с его партийной своры? Или Гитлера, объявившего крестовый поход против коммунизма? Но фюрер уже показал свою ненависть к русскому народу. А Сталин опирается на национальное патриотическое чувство. То есть на то качество, которое всегда было духовной основой русских людей. Очень хочется верить, что война многому научит большевиков. Научит любить и беречь народ, государство. Бахрах полюбопытствовал. Вы, Иван Алексеевич, читали в новом слове хронику войны? Как же, с большим интересом. В разговор вступила Вера Николаевна, тоже с некоторых пор заразившаяся общим патриотическим настроением. Почитать этот листок, так немцы без конца только побеждают. Лишь самые недалекие могут верить такой дребедине. Бунин улыбнулся. Очень забавно. как эти прихвостни пишут о своем разгроме. Закончилась защита германской 6-й армии у Сталинграда. О том, что сотни тысяч убитых и взятых в плен, не гугу. Как сейчас чувствуют себя все те, кто прислуживал Гитлеру? Я не говорю про Берберову, зазывавшую меня в освобожденный немцами Париж. Меня больше огорчают другие, как, к примеру, Георгий Поземковский или Шмелев, связались с нацией, вошли в какие-то созданные ими комитеты и организации. После триумфального марша первых месяцев войны разве думал кто, что Сталин сумеет оказать сопротивление Гитлеру? Да, Леня, думали. Более того, были уверены. Ас, грешный тот же Милюков, бойцы сопротивления, Миллионы людей, которые считали своим долгом сражаться с нацистами. Слыхали, что Вова Сосинский совершил подвиг? Немцы передали по радио, что он теперь в концлагере. Жив ли? Славный молодой человек. Мать Марию очень жаль. Она, оказывается, была чуть ли не главной фигурой среди парижских резистантов. Тоже в концлагере. Прекрасная поэтесса, заметил Бах. Безусловно. Еще Гумилев отмечал в ее поэзии общую призрачность в соединении с гипнотизирующей четкостью. Как-то незадолго до своего последнего отъезда из Москвы зашел я к Рахманинову. Он тогда жил возле Страстного монастыря. У него на столе раскрыт поэтический сборничек. Послушай, говорит, какое трогательное стихотворение Кузьминой Караваевой. это ее фамилия до пострига тридцатый год хочу на музыку переложить я прочитал стихотворение и почудилось мне в нем нечто страшное пророческое бунин закурил папироску и облокотившись на край стола задумчиво наморщил высокий лоб он напряженно вспоминал строки которые четверть века назад помнил наизусть. и вдруг сначала медленно Затем все увереннее, модулируя своим внушительным и приятным голосом, стал произносить воскрешенные памятью стихи. И жребий кинули, и ризы разделили, и в час последний дали желчи мне испить. О, Господи, Ты знаешь, я ли буду в силе своей воли ужас смерти победить? Внизу глумится над моим мучением воин. Собрались люди у подножия креста. Сочится кровь из ран моих, а дух спокоен. Ночь многозвездная, глубокая чиста. Земля уснула, месяц стал дугой щербатой. И вот с последней и предсмертной высоты везде мне видимы, забытые и распятые, такие, как и мой проклятые кресты бунин читал так что у веры николаевны перехватило дыхание а бахрах явно взволнованный медленно произнес слишком часто талантливые поэты предсказывают себе судьбу вера николаевна уточнила и не только себе своему отечеству тоже вспомни ян написанный тобой в восемнадцатом году Возьмет Господь у вас. Ты имеешь в виду строчки «Народ мой, на погибель вели тебя твои поводыри»? И эти строчки, и другие, все стихотворение истинно глаз пророк. К сожалению, все мрачное, что я предсказывал, вполне сбылось. И не только я. Многие говорили, что игра демократов в революцию добром не кончится. Доигрались. Да милюков умер в яркий пронизанной радостью возрождения весенний день тридцать первого марта тысяча девятьсот сорок третьего года вокруг не было ни одной родной души крупнейшего политического деятеля двадцатого столетия многолетнего руководителя партии кадетов хоронили по казенному скудно возле могилы стояли пять шесть случайных Его прах приняла земля скромного провинциального Экс-Лебена. Лишь после войны усилиями соотечественников прах Милюкова перенесли в Париж, на кладбище Батиньоль, где в семейном склепе уже покоилась его супруга Анна Сергеевна. Глава вторая. Тремя днями раньше, в воскресенье 28 марта, Бунин услыхал по радио жуткую новость. Сегодня ночью в Биверли-Хиллз, штат Калифорния, скончался от ракового заболевания великий русский пианист, дирижер и композитор Сергей Рахманина. Еще 17 февраля он дал свой концерт в Ноксвеле. Покойный был большим патриотом. За короткий срок через Красный Крест он отправил в Россию, Более 200 посылок. Смерть Рахманинова – удар всей мировой музыкальной культуре.